Глава 29. Первую ночь в одиночестве я практически не спала. Вздрагивала из-за каждого шороха и тряслась от каждого звука, что доносился снаружи. Забылась только под утро, когда лучи древнего светила окрасили свод розовым цветом. Во сне кто-то настойчиво меня звал, будто хотел донести нечто важное предупредить. А я в страхе бежала по темным коридорам, спотыкалась, падала и снова бежала, потому что позади преследовало неведомое зло. Ноги вязли в густом тумане, тело не слушалось, и будто бы сам воздух сопротивлялся, не пуская туда, где могла бы спастись. Дурной сон. Подскочила с воплем, потому что преследователь как раз аванзил, в щиколотку острые зубы. Фу, мерзость. На самом деле гадкая многоножка заползла на ногу и мерзко перебирала лапками. Смахнула дрянь на камне и раздавила булыжником, что приберегла как раз это такого случая. День уже был в самом разгаре, так что следовало озаботиться обедом. Сходила к озеру, умылась, набрала флягу воды. Перед сном я купалась и даже успела прополоскать одежду которая быстро высохла у костра. Разжечь огонь, когда в нем ещё тлели угли, не составила труда. Так, поставила котелок на треногу из веток. Дождаться, пока закипит, и бросить пучок трав. Вспомнились наставления Опородня. Каур, как ты там? Возвращайся поскорее. Пусть у тебя все получится. Пара яблок и горячий отвар послужили завтраком и обедом тоже. Подумав умяла остатки мяса, что припасла со вчерашнего дня, вечером кусок в горло не лез. А затем посидела немного, походила кругами, прогулялась до озера. Показалось, вода во фляжке не свежая. Вылила и набрала новой. Сходить что ли проверить селки? Разговаривать с собой было дико, но так и не чувствовал себя одинокой. Только гляну, не попался ли кто, и обратно. Сказано сделано. Полезла по скалам вниз. И это оказалось намного сложнее, чем подниматься. Пот лил ручьем, руки ободрела в кровь, и сто раз пожалела, что эта мысль пришла в голову. Однако всему когда-нибудь наступает конец. Вот и я достигла подножья и смело направилась к кустам, где Каур оставил ловушку. Ой, обнаружила в петле серого зверька с острыми ушками и глазами бусинами. Тот смешно дергался и попискивал. И что с тобой делать? освободила животное и взяла его на руки. как-то упустила из виду момент, что это живое существо, которое нужно убить, чтобы съесть. Когда Каур уходил на охоту, то возвращался уже со свежовыноными тушками. Не убивал зверюшек при мне. Мигги малыш. Отпустила добычу на свободу. Лучше умру с голоду, чем причиню вред живому существу. Так и села у селка, разглядывая нехитрое устройство, задумалась Вспоминая последний разговор с Оборотнем, впервые в жизни я призналась в любви. Даже с Кентоном такого не было. Что на меня нашло? Совсем забыла, что являюсь наследницей престола, и даже если выпутаюсь из уготованного судьбой кошмара, то у меня не будет выбора. Отец давно решил за меня и не позволит нарушить слово и отказаться от помолвки. У нас с Кауром нет будущего, но я приложу все усилия, чтобы Оборотень с сестрой Жили в на в достатке. Вдруг стало так грустно и тяжело на душе, что решила больше не думать об этом. Каждый день в Фернаболе как последний. Сколько продлится это заточение в пещере неизвестно. Лишь бы не сойти с ума и дождаться спасителя, лишь бы мой оборотень вернулся живым. И вот снова время потянулось так медленно и томно, что от скуки хотелось выть. Я смотрела в сторону красного леса, Я слышала приятное шуршание листвы, которое вторило звону бегущего по скалам ручья. Вспомнила зачем то несчастного мертвого мага и поежилась. Никто и ничто не заставит вернуться на то место. И вдруг я увидела у кромки леса женскую фигуру. На этом расстоянии рассмотрела только образ с длинными светлыми волосами в свободной белой сорочке. Подскочила с места и схватилась за ветку дерева, чтобы не полететь в обрыв. Незнакомка помахала рукой, а я лишилась дара речи. Издалека показалось, эта мама стояла там и подзывала к себе. Чувство счастья, граничащее с безумием, накрыло с головой. Духи леса насылают видение», — говорил оборотень. А что если мама, пока пробиралась по каменистой тропе, не обращала внимания на ушибы и садины, то и дело смотрела на женщину в страхе, что пропадает, исчезает как мираж. Но нет. Она терпеливо ждала и даже улыбалась, совсем как на тех портретах, которые висели в галерее дворца. все таки я поскользнулась и кубарем покатилась с высокого валуна, едва не расшиблась. Поднялась на ноги, отряхнулась и понеслась к кромке леса, вытянув руку вперед, чтобы прикоснуться к иллюзии. "Мама, мамочка!" кричала ей, а она склонила голову на бок и снова заулыбалась такой нежной, любящей улыбкой что слезы брызнули из глаз. Это была мама. В детстве она приходила ко мне во снах. Я ее ни с кем не перепутаю. Так хотелось побыть с ней минуточку, обнять, рассказать, как было плохо без нее. но прикоснуться так и не смогла. Образ дымка испарился и появился поодаль. Она куда-то вела, манила за собой, и я шла следом по тропе, вытирая бегущие ручьем слезы. а вскоре поняла, что местность вокруг незнакомая. А фигура в белом исчезла. Зато под раскидистым деревом с красной листвой обнаружила фрукты, заботливо сложенные в плетеную чашу, а рядом лежал теплый плед земляного оттенка. Я заозиралась по сторонам и поняла, что тропы никакой нет. Куда идти дальше, не имела представления, поэтому села на траву и посмотрела в небо, которое вмиг затянуло тучами. Подул сильный холодный ветер. Я наспех укуталась в плед и прижалась спиной к стволу дерева. Новый порыв ветра принес мужские голоса. Сразу не разобрала, откуда они донеслись и о чем говорили незнакомцы, но сильно испугалась. Накинула край пледа на голову и замерла в надежде, что меня не заметят и пройдут мимо. "Ищи, беглянка где-то здесь". Послышалось уже четко, и сердце ухнуло в пятки. "Наверху". И звуки стихли. Неужели обнаружили пещеру в скалах? Я всхлипнула, закрыла лицо руками и уткнулась в колени, ощущая, как первые капли дождя зашуршали по листве. Как же страшно сидеть вот так в полном одиночестве посреди леса, который умеет убивать, который создал иллюзию матери, чтобы заманить в самую чащу. Единственное, что мне оставалось, уповать на милость древнего дракона. Раскидистая крона надежно укрывала от ливня что бушевал над вершинами деревьев. Просачивающаяся вниз влага впитывалась в землю и собиралась в ручейки, которые текли по рядам и не доставляли неудобств. Куча сухой сухолистьев у подножья надежная защита от сырости, тёплый плед спасал от порывов холодного ветра. Преследователи не рискнули продолжить поиски в непогоду и остались в пещере. Наверняка они обнаружили следы костра и неосмотрительно оставленные вещи. Теперь у меня ничего не осталось, только нож, который прихватила для раздела добычи, и пустая фляжка. Рядом текли ручьи дождевой воды, но я опасалась пить грязную, стекающую с красных листьев. Из пещеры потянуло дымом и ароматами жареного мяса. Слюнки потекли, так захотелось кушать. Стало до ужаса жаль себя, брошенную и одинокую в чужом мире, посреди опасного леса. Будто бы рыдая вместе со мной, ливень усилился. И вот уже капли забарабанили по лесу, смешиваясь со слезами. Догрызла последняя яблочко, поплотнее закуталась в плед и привалилась к теплому стволу. Ножья стискивала в ладонях как последнюю надежду. Это в пещере я находилась под защитой стены огня, а тут никому не нужная, Запросто стану добычей хищников. Сама не заметила, как задремала, когда очнулась, стемнело. Кажется, снова приснилось нечто важное, значимое. Но как это часто бывает, я ничего не запомнила. Да и нужно ли? Сейчас не до глупых снов. Дождь стих, от земли парила, пахло прело листвой и грибами. Тишину нарушал стрек от сверчков и еле слышное поскрипывание красных исполинов. Что меня разбудило? Поднялась, чтобы размяться, растереть затекшие мышцы и, может, сходить в ближайшие кустики едва я вернулась к месту ночевки, как со стороны пещеры раздался пронзительный крик. Потом еще, еще один. А затем послышались громкие хлопки, голоса и удары. Неужели там кто-то рычал? В ночной тишине да с акустикой пещеры малейшие звуки выходили такими громкими, будто события развивались поблизости. Если я что-нибудь понимала, то на магов на полузверь или звери. Причём такие, что заклинания с ними не справились. Не будь я принцесса Даркаем, если так кричали люди на грани смертельной опасности. Вероятно, хищникам тоже пришла в голову идея о пережидателе в укрытии. Как же вовремя я убралась оттуда. Спасибо, подошла к дереву, которое дало приют, прижалась к нему всем телом. Рук не хватило, чтобы обнять ствол, так что я просто прислонилась щекой, испытывая искреннюю благодарность. Выходит, лес снова помог, и даже спас, а я сомневалась и не доверяла, глупо. Если бы он хотел убить, позволил вернуться в пещеру, где меня бы обнаружили маги или сожрали хищные звери. До самого утра, а потом и до полудня просидела под деревом. Сон не шел и даже голод отступил на второй план. Со скалы не доносилось ни звука, и что там творилось, оставалось только гадать. Вечером подкрепилась яблочками, Напилась воды из ручейка, который обнаружила неподалеку. Если утром от неизвестных гостей не будет известий, рискну забраться в пещеру, решила для себя. Маги либо ушли, спасав перед хищниками, либо погибли. В любом случае убегали они быстро и вряд ли забрали вещи. Может, там и для меня найдется что-нибудь полезное. Вторая ночь под деревом прошла спокойно. Я расположилась со всеми удобствами. Натаскала побольше сухой листвы и веток, из которых смастерила ложе, легла на один край пледа и накрылась вторым, почти как в настоящей кровати. Эх, о пуховой перине еще долго буду вспоминать, как о самом желанном удовольствии, еще о горячей ванной, и сдобной выпечке из дворцовой кухни. Ночи опять снились яркие сны, тревожные. Проснулась резко, с мокрым от пота и слез лицом, и снова ничего не помнила. Если это лес навевал сновиденья, почему состоялось забыть? Быть может, он показывал картины прошлого, или это что-то другое. Впрочем, дневной свет быстро разогнал страхи. Я обнаружила еще одну порцию яблок, поблагодарила леса за щедрый дар и спросила совета, стоит ли возвращаться в пещеру. Никто не ответил, хотя чего я ждала? Если бы грозила опасность, тогда бы меня предупредили, а так? Не знаю, чем благодарить тебя. Прощалась с приютившим меня деревом. Если бы знала, обязательно это исполнила. Что угодно, ты только подскажи, а я буду неподалеку!» Перед тем, как подняться на гору, проверила селки. В двух из них попались похожие зверьки, которых я снова отпустила, а в последнем нашла другую добычу. Толстенький такой коричневый комок шерсти и мертвый. Ткнула в него пальцем. Так еще теплый. Как он умудрился сунуться в узкую петлю? рассчитанную на мелких животных, ума не приложу. Но именно петля слишком сильно затянулась на шее и придушила бедолагу. Это случилось недавно. Немного не успела, чтобы ему помочь. Но раз уж так вышло, что зверек погиб, а мне в руки угодила бездыханная тушка, то такой шанс нельзя упускать. Кое-как освободила пушистое тельце из ловушки и отошла подальше, чтобы разделать его на кусочки. Мясо я забрала с собой а шкуру и внутренности прикопала поглубже. Пришлось возвращаться к ручью, чтобы сполоснуть руки и промыть будущий обед. Воду из этого источника я уже пила, ничего страшного не случилось, так что заодно набрала флягу. Чтобы не потерять мясо, пока карабкаюсь по горам, сложила его в подол платье, концы которого обвязала вокруг талии. Он подал, только бы мешался, а так двойная польза. Забралась я довольно быстро. Сказывался о приобретённый опыт, ну и знания того, куда лучше ступить и за какую выступу хвататься. Что тут случилось и куда делись маги, непонятно. Мои вещи оказались на месте, только кто-то в них основательно покопался, зато в награду поделился своими пожитками. Два добротных плаща, заботливо разложенных в сторонке, пара сапог, арбалет с болтами и два подсумка. Третий, в котором очевидно хранились припасы, погрызен и порван в клочья. Пустым оказался котелок, сиротливо висящий над потухшим кострищем. Кстати, возле него обнаружило бурое пятно и явно следы волочения. Они вели подземные тоннели, в которые когор говорил не соваться. Еще одно кровавое пятно обнаружилось у озера. С одной стороны, я радовалась, что никого не нашла, с другой это выглядело подозрительно. Куда подевались тела? Если победили звери, то где они? Если маги почему тушки врагов не жарятся сейчас на костре, оставаться на ночь я побоялась. В лесу и то безопаснее себя чувствовала. А потому воспользовалась кострищем и котелком. Часть мяса сварила, а другую обжарила, насадив на пруд. Делала, как учил Каур, добавила щепотку соли и перца, Еще бугорской крупы. Но кто-то распотрошил продуктовые запасы магов, а у нас подобной роскоши не водилось. И все равно горячий бульон показался самым вкусным на свете. Попробовал бы моей стряпни-каурчик, уже точно не назвал бы неумёхой. Ночевать я отправилась в лес. К теплому пледу прибавились два плаща, а с собой я прихватила жареного мяса и специй. Лучше уж в лесу поживу, чем в страшной пещере, где наверняка бродят духи убитых магов, ведь не улетели они отсюда по воздуху.